ЧАСТЬ ПЯТАЯ ЯД ПАМЯТИ Пир был в разгаре. Слуги разносили жареных фазанов. В перьях из теста, облитых глазурью, на подстилке из ароматных трав и листьев, птицы колхитских болот выглядели живыми. Но тот, кому хотели угодить царские повара, был равнодушен к их искусству. Тот, об аппетите которого ходили легенды,